Глава 59. Пристраиваю перед собой на столе телефон и проигрываю надиктованные на него воспоминания о нашей встрече, лихорадочно перенося их на бумагу, пока мой голос, потыкающийся от спешки и слегка искаженный, доносится из него. Когда заканчиваю, откидываюсь на спинку стула и представляю себе, будто опять сижу сейчас напротив пола. Наконец, расслабившись, вызываю из памяти наглядную картину этого визита. вновь вижу все как наву. Это очень важная часть. поскольку едва выйдя за ворота тюрьмы после встречи с ним, я сразу наговариваю на телефон все, что только могу припомнить из его слов. но адреналин все еще бушует в крови, так что частенько я многое забываю. Мне всегда нужно время спокойно поразмыслить, чтобы опять мысленно вернуться туда, вспомнить все до мельчайших подробностей. Сегодня он был в настроении, Охотно говорила Джейн. «Пусть даже кое-что из этого и было не для записи», — предупредил он меня. «Строго между нами». Я клятвенно пообещала, что не стану упоминать в книге о том, о чем он предпочитает умолчать. Это беспардонное вранье не вызвало у меня ни малейших угрызений совести. Ведь все равно ничто из того, о чем он не рассказывал, никогда не попадет в печать. Ну, по крайней мере, в том смысле, в котором он ожидает». Интересно, что Пол сделает, когда поймет, что его бессовестно надули? Как будет себя чувствовать? Очень надеюсь, что он почувствует себя полным болваном. Униженным, обманутым, ничтожным, заурядным. Испытает все те чувства, которые давно испытываю я. Газеты писали, в каких конкретно местах были найдены жертвы. Но полиция так и не выяснила. откуда они туда попали, где именно я лишил их жизни, произнес Лейтер самодовольным выражением на лице. Когда они меня уже обложили, то узнали, что я купил участок земли. Я смотрел, как они прочесывали его, и только смеялся, потому что они близко не подобрались к тому месту. Даже собаки ничего не учуяли. Вам, должно быть, это доставило удовольствие? обставить их да это было приятно вы хотели чтобы они нашли этих мертвых женщин как только вы закончите с ними хотели чтобы другие оценили то что вы с ними сделали но не желали чтобы они нашли это ваше особое место понимаете в том -то все и дело это было моё особое место моё и джеми Я не хотел, чтобы еще кто-то там ушивался. «То есть Джейн бывала там? В том месте, где вы их убивали?» Пол было заколебался и пристально посмотрел на меня, прежде чем ответить. Я брал ее туда пару раз. Она точно не знала, где оно находится. Я не мог так рисковать. В случае чего у нее наверняка попытались бы выманить сведения, Я это сознавал, поэтому должен был защитить ее. Как думаете, она помнит? Полагаю, что как-то там подсознательно, да. А как, по-вашему, она когда-нибудь еще раз посетит это особое место? Не знаю, сомневаюсь. Скорее всего, там уже все давно обрушилось. Ведь уже больше 20 лет прошло. Обрушилось? И как раз в этот момент атмосфера в комнате переменилась. Как будто Пол все никак не мог решиться рассказать мне больше. Прикидывал, и вправду ли может мне доверять. Я благоразумно не стала торопить его. Он всегда сразу же закрывался, если видел, что я проявляю к чему-то повышенный интерес. Я подсунула руки под бедра, чтобы они не выдавали мое волнение. Ободряюще улыбнулась ему. Через несколько секунд он продолжил. и все мне рассказал. Я сорвала джекпот. Можно было прямо в тот момент встать и уйти. Я уже получила от него все, что мне требовалось. Больше у меня не было нужды являться туда, видеть перед собой его самодовольную рожу. Но тут что-то словно щелкнуло у него в мозгу, и Слэйтер бросил на меня взгляд, от которого спина у меня обдала холодом. «Вас вроде очень заинтересовала Джейн». произнес он, сверля меня взглядом. я думал, вы приходите сюда из-за меня. Наверное, просто немного завидую. Вот и все. Да, завидуете чему? Тому, как сильно вы ее любите. И как сильно Клэр любит ее. Она наверняка так никогда и не оставляла попыток разыскать Жень. Клэр подавляла этого ребенка. Она никогда не была предназначена быть матерью. У нее не было материнского инстинкта, это все замечали. Меня не удивляет, что Джейн ушла от нее при первой же возможности. Это я следил за тем, чтобы их отношения были более или менее приемлемыми. Так что, когда я сошел со сцены, вмешаться было уже некому. Готов поспорить, что Клэр превратила жизнь Джейн в сущий ад. «А может, вы ошибаетесь? Мне показалось, что Клэр очень любила вашу дочь. После того, как вас осудили, она стала для Клэр буквально всем. Всем, что у нее было. Можете ли вы винить свою жену в том, что она упорно цеплялась за то хорошее, что только и осталось у нее в жизни?» «Пожалуй, что нет». Но слишком сильная любовь может быть удушающей. Согласна. Откуда мне знать? Встаю и иду на кухню, распахиваю дверцу холодильника, хватаю холодного вина прямо из бутылки, прекрасно понимая, что опьянение не заглушит боль. Меня просто бесит, насколько сильно ее любили, какой особенная она была. и до сих пор остается. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы сохранять спокойствие, когда Пол говорил о ней, а не наорать прямо в его дурацкую физиономию. Чем она все это заслужила? Ей ведь плевать на все, она даже ни разу не навестила его. Ей не приходится иметь дело ни с какими последствиями своего решения повернуться ко всему спиной, убежать от прошлого. и от всей этой любви. Она ведь отвернулась и от нее, решив оставить все это позади. Ей было начхать на семьи жертв, на их искалеченные души. Ей не пришлось быть свидетельницей всего этого, потому что она начала жизнь с нуля, сделав вид, будто ничего из этого и не было. Но теперь я знаю, от чего она бежала и что скрывала всю свою жизнь. Держу пари, что помимо нее и Пола, я единственная, кто это знает. Дженнифер Джонсон бывала там, где ее отец убивал своих жертв. И я в точности знаю, как поступить с этой информацией.